Татьяна Образцова, она же Татьяна Тамилина, встретила предложение Насти в штыки. Просмотрев записанные на видеокассеты программы «Лицо без грима», она ужаснулась. — Ты что, хочешь, чтобы он и со мной сделал то же самое? — Ни за что. И не проси. Первые программы хорошие, а две последние, которые ты мне показала, — это мгновенная смерть. — Танечка, миленькая, в этом же весь смысл. — взмолилась Настя. — Лёшка популярно объяснил мне, что изменение имиджа программы может быть связано с изменением коммерческой политики. Теперь они делают программу скандальной и яркой и живут за счет размещенной вокруг нее рекламы. А раньше они на что жили, когда никого не кусали, а только по головке гладили? — Я вот это хочу узнать. — И ты полагаешь, что за одну единственную встречу с ведущим я тебе все узнаю? — усмехнулась Татьяна. — Дорогая моя, ты меня сильно переоцениваешь, и потом на работе меня не поймут, если я появлюсь на экране в качестве литературной звезды. На меня и так уже косо смотрят. После любого, даже самого мелкого упоминания моего имени в прессе разговоров бывает на неделю. — Таня, ну что тебе работа эта? Ты все равно вот-вот уйдешь в декрет, потом будешь сидеть с ребенком до трех лет. С чего это ты взяла? — Прервала ее Татьяна. И не подумаю, с ребенком будет сидеть Ира. Но все равно, к тому времени, когда ты снова начнешь работать, все уже забудут про передачу. Кстати, меня настоятельно просили поговорить с тобой насчет сценария. Кто просил? Дорогань, Всеволод Семенович, он как-то тебе звонил, помнишь? Помню. Настырный такой тип с громким голосом. Я же ему все сказала. Так он теперь. Обходной маневр предпринял, так? Танечка, не злись, пожалуйста. В том, что он говорит, есть смысл. Если ты сама возьмешься написать сценарий, по крайней мере, есть гарантия, что твоя книга не будет погублена. Чем ты собираешься заниматься до родов? Ты же с ума сойдешь от скуки, сидячи дома. Не волнуйся, мне это не грозит, усмехнулась Татьяна. В этой квартире Настя была впервые. В последний раз она видела Татьяну в январе, когда Стасов... Его жена и родственница жены Ирочка еще жили в крошечной однокомнатной квартирке в Черемушках. К тому времени новая большая квартира уже была куплена, но хозяйственная и дальновидная Ирочка категорически запретила переезжать, пока не будет сделан ремонт с полной перепланировкой нового жилья найденный ею дизайнер разработал действительно хороший толковый проект перепланировки и из обычной трехкомнатной коробки получилось пространство в котором нашлась возможность устроить личный и удобный угол для каждого даже для будущего младенца тогда в январе татьяна страдала от токсикоза выглядела плохо была молчаливой и почти ничего не ела сейчас она и чувствовала себя и выглядела немного лучше, но на смену токсикозу пришли новые муки она ни во что не влезала. я и так то с трудом покупаю на себя одежду жаловалась она настя на мой пятьдесят четвертый размерчик почему то шьют такое убожество в котором даже посуду мыть противно не то что на работу ходить, а теперь я стала еще толще прямо хоть голой ходи Ты вот меня на телевидение сватаешь, а ведь мне туда и надеть нечего. Хороша будет на экране известная писательница в трикотажной майке из магазина «Богатырь». Смех один. Нет, Настюша, бросит эту затею. Если дело только в одежде, это можно решить, — торопливо сказала Настя, чувствуя, что Татьяна поддается. Когда за категорическим «нет» следует объяснения, это уже прогресс. Против каждого аргумента можно найти контраргумент. Спорить бессмысленно только тогда, когда спорить не с чем. Жена моего брата оденет тебя в лучшем виде, не сомневайся. Ты только согласись, все остальное мы сделаем. Нет. Настя решила сделать перерыв и сменить тему. Они поговорили о Стасове и его дочери от первого брака, десятилетней Лили, об Ирочке, которая за четыре месяца после переезда из Петербурга так и не завела себе никакого нового романа, поскольку полностью взяла на себя руководство ремонтом новой квартиры и занималась исключительно этим. Татьяна очень переживала из-за своей родственницы, считая себя единственной виновницей того, что молодая женщина до сих пор не устроена ни в плане работы, ни в плане семейной жизни. И рассчитает, что может и дальше играть роль нашей домработницы и экономки, думает, что у нее вся жизнь впереди, она еще все успеет, а какая это жизнь? Кухня до да магазины, света белого не видит. В Питере у нее хоть подружки были, а здесь вообще никого, удрученно говорила Татьяна. Слушай, внезапно оживилась Настя. У меня есть для Ирки роскошный жених. Кто такой? Подозрительно спросила Татьяна. Стасов был у нее третьим мужем, и всех троих она нашла в свое время вполне самостоятельно, а к замаскированному под случайное знакомство сватовству относилась настороженно и неодобрительно. Наш сотрудник Миша Доценко — чудесный парень, умница, характер хороший, внешность вполне соответствует и обожает стройных, длинноногих брюнеток. «Обожает — Обожает? — переспросила Татьяна. — Ходок, что ли? — Не ходок, а нормальный молодой человек, обладающий развитым чувством прекрасного и красиво ухаживать умеет. — Нет, серьезно, Тань, они составят отличную пару. И как мне раньше в голову не пришло? Давно надо было их познакомить. Однако Татьяна не скрывала скепсиса. Чего же он до сих пор не женился, если в нем такой кладезь достоинств? Небось, точно такой же кладезь скрытых пороков. Анастасия, перестань устраивать мне мировую славу, а Ирке мужей. Из того, что устраивается специально, никогда ничего путного не получается. Проверено опытом. — Значит так, дорогая, сценарий писать я не буду, на лицо без грима не пойду и знакомить Иру с твоим коллегой не надо. — Вопросы есть? — Есть, — радостно ответила Настя. — Что ты сейчас пишешь? — Это имеет отношение к обсуждаемой теме? — Ни малейшего, просто интересно. С той темой мы закончили. Тогда пошли ужинать. Ирка, по-моему, собиралась пирожки с капустой печь. Судя по доносящимся запахам, она угрозу выполнила. Настя неохотно поднялась с дивана, на котором сидела, забравшись с ногами и свернувшись калачиком. Она прекрасно относилась к Татьяне, давно дружила с ее мужем Стасовым и искренне симпатизировала хорошенькой, веселой, домовитой Ирочке. Но все равно разговор давался ей с трудом. Ей и приходить сюда не хотелось, и уж тем более вести длинные беседы. И не потому, что семья Стасова ей не нравилась. Просто любое общение причиняло ей невыносимую боль, как при ходьбе причиняет боль нога с натертой мозолью. И если полуторачасовой разговор в полголоса с Татьяной она выдержала стоически, то перспектива слушать звонкий голосок и неумолкающую болтовню Ирочки — Повергла Настю в ужас. А скоро еще и Стасов придет. Боже мой, да что же это с ней? Почему она никак не придет в себя? Почему все время хочет закрыться в своей раковине, как улитка? И никого не видеть и не слышать. Все самые худшие опасения подтвердились. Ирочка безумолку щебетала, но не в пространство, как это умеют некоторые люди, а настоятельно требуя ответных реплик. Так что Насте никак не удавалось выключиться из разговора. Вскоре появился и Стасов огромный, широкоплечий, зеленоглазый, и Настя совсем скисла. Компания из четырех человек. Для нее это явно многовато. Но неожиданно сказанные Ирочкой вскользь слова заставили ее приободриться. Никаких условий для нормальной работы. В Питере она хоть по выходным могла книжки писать, а здесь, в Москве, вашей вообще ни минуты продоху нет. Мы так рассчитывали, что Таня к маю закончит новую книгу и получит гонорар, а там еще конца не видно. Если бы я знала, что так получится, я бы на ремонт поменьше тратила. Настя обернулась к Татьяне и спросила тихонько, — Ты именно поэтому отказываешься заниматься сценарием? — Конечно. Какой тут сценарий, когда мне книжку надо заканчивать? — А что, у тебя жесткие сроки? — Да нет. Мне издатели никаких сроков не устанавливают, понимают, что я на службе и собой не распоряжаюсь. Но деньги нужны. За сценарий мне все равно не заплатят столько, сколько за книгу. Поэтому если уж у меня будет пара месяцев законного дородового отпуска, так лучше я их использую для работы над книгой. Но ведь твои издатели должны быть заинтересованы в том, чтобы по твоим книгам снимали фильм. популярность сразу возрастет. Стало быть, они смогут увеличить тиражи и больше заработать на тебе. — Да толку-то! — почти взорвалась Татьяна. — Что мне с этих тиражей? У меня фиксированный гонорар, который я получаю при сдаче рукописи. И все. Ни копейки больше. Чего они там тиражируют, меня не касается. — А почему так? — Удивилась Настя. — Разве ты не можешь поставить вопрос о том, чтобы тебе платили с тиражей? Это же обычная практика. — Не надо мне этой головной боли, — поморщилась Татьяна. — Бегать по книжным ярмаркам, следить за тем, чего и сколько они выпустили. Я не девочка, чтобы самой мотаться и тратить на это время. А шестерок на побегушках у меня нет. А если не проверять, то и половины полагающейся суммы не получишь. Не хочу чувствовать себя дурочкой, которую регулярно обманывают. Пусть уж лучше обманут один раз, когда выплачивают гонорар, а не постоянно. Хоть не так противно. Эти аргументы были Насте понятны. На месте Татьяны она рассуждала бы точно так же. Но поскольку в данный момент она была не на месте приятельницы, а на своем собственном, то решительно кинулась в бой. Ей очень хотелось, чтобы Таня попала в программу «Лицо без грима» и посмотрела на процесс изнутри. — Стасов, ты вообще бывший милиционер или кто? — громко сказала она. — Бывший, — согласно кивнул Стасов. — Какие проблемы? — Проблемы у твоей жены, а ты сидишь, как Илья Муромец, двухметровый балбес на печи и ждешь у моря погоды. У тебя есть возможность оперативно проверять типографии, в которых печатают ее книжки? — А что, уже пора? Где-то выскочил левый тираж? — обеспокоился Владислав. — Не в этом дело. Таня может получать куда больше денег, если перейдет на потиражную оплату. Она упирается. Дескать, издатели все равно обманут, а самой следить за тиражами у нее нет возможности. Ты можешь хотя бы это сделать для своей жены? — Настя, прекрати, — сердито сказала Татьяна. — Вся твоя комбинация шита белыми нитками. — Стасов, не слушай ее, она дурака валяет. — Ничего я не валяю, — возмутилась Настя. — Я забочусь о вашем благосостоянии. Татьяна вздохнула, отложила вилку и ласково взяла мужа за руку. — Объясняю для доверчивых. Наша подруга Анастасия заинтересована в том, чтобы подсунуть меня в качестве писателя в программу «Лицо без грима» и таким путем выяснить кое-какие детали я отказалась и теперь наша подруга анастасия пытается убедить нас всех в том что участие в этой программе сулит нашей семье невероятные финансовые выгоды после моего появления на телеэкране по ее представлениям интерес к моему творчеству сильно возрастет и поскольку я в эти сказочки не верю я надеюсь стасов что ты отнесешься с пониманием к моему отказу участвовать В этом мероприятии. Владислав развел руками и повернулся к Насте. «Ничем не могу помочь, Настюша. Я не могу заставить Таню делать то, что она делать не хочет. Мне судьбой был отпущен лимит размером в один раз, и я его уже израсходовал, заставив ее выйти за меня замуж и переехать в Москву. Остальное не в моих силах. Да ну вас, ребята!» — расстроенно сказала Настя. — Я вам дело предлагаю, а вы? — Ира, ну хоть ты-то понимаешь, что я права? Ирочка мягко улыбнулась, забрала у Стасова грязную тарелку, пододвинула к нему поближе блюдо с пирожками. — Честно говоря, я тоже против. Деньги, конечно, нужны, но не такой ценой. — Да что тут особенного? Я что, предлагаю Тане принести какую-то невероятную жертву? Господи, поехать на телевидение, потратить полтора часа на все про все и вернуться домой. Есть о чем говорить. — Есть о чем говорить, — возразила Ира. — Стасов, ты даже не понимаешь, о чем идет речь, потому что ты целыми днями на работе. А я всегда дома и лицо без грима смотрю регулярно. И мне не нравится, как Уланов себя ведет. «Раньше он был такая душка, прелесть, а сейчас это монстр какой-то, и попасть к нему в лапы врагу не пожелаю. Вы все, наверное, забыли, что Таня ждет ребенка, и нервные перегрузки ей противопоказаны. А встреча с хамоватым монстром Улановым ничего, кроме отрицательных эмоций, ей не принесет. Он ее будет унижать, втаптывать в грязь, она расстроится, распереживается». А ребеночку это во вред. Так что, если вам интересно мое мнение, то я против. Настя удрученно рассматривала кофейный осадок в своей чашке. Ничего у нее не вышло. А ведь она была изначально уверена, что уговорит Татьяну без малейшего труда. В чем же дело? В том, что она совсем мало знает жену своего давнего приятеля Стасова и не смогла найти нужных слов подобрать ключик к ее характеру? Или в том, что она вообще утратила способность искать эти нужные слова и ключики, потому что инстинктивно старается говорить как можно меньше и максимально сокращать время общения с другими людьми? Неужели пережитый зимой стресс так мощно ударил по ее профессионализму? Кошмар! С этим надо что-то делать! Не уговорить писателя выступить по телевидению. И никакого-то чужого незнакомого писателя, а человека, которого знаешь целых четыре месяца лично, да еще полтора года по рассказам Стасова. Это ж надо совсем ничего не уметь, чтобы не выполнить такую простейшую задачу. «Ладно», — грустно сказала она, — «я поняла, на участие в передаче ты ни за что не согласишься». «А что мне ответить Дороганю?» «Кто такой Дорогань?» Тут же встрял ревнивый Стасов. «Продюсер. Хочет снимать фильмы по Таниным книгам и просит ее написать сценарий», — пояснила Настя. «Я уже все объяснила», — чуть раздраженно сказала Татьяна. «Мне нужно закончить книгу. Пока книга не будет дописана, никаких сценариев. А потом можно будет вернуться к этому разговору, если твой Дорогань не остынет» настя решила больше ни на чем не настаивать в конце концов дорогань ей был нужен только для проталкивания татьяны в программу куланову в качестве писательницы если же таня отказывается то и интересы кинопродюсера настя отстаивать не будет посидев для приличия еще минут двадцать она распрощалась и поехала домой с лутовым я познакомился примерно месяц назад, когда Оксана Бондаренко готовила передачу об очередном кризисном центре. Центров этих наплодилось в последние годы, видимо-невидимо. Из всех щелей повыползали милосердные доморощенные психологи, жаждущие помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и намеревающимся свести счеты с опостыльшим бытием. Гостем программы был, собственно, руководитель такого центра, а Лутов пришел вместе с ним на запись в качестве ходячей моральной поддержки. Перед записью я, как и полагалось, минут сорок просто потрепался с гостем и его сопровождающим. Оксана поила нас кофе с пирожными, а я, что называется, устанавливал контакт. И только к тому моменту, когда пора было идти в студию, Я вдруг понял, что сам гость мне совершенно не интересен, а вот его сопровождающий, среднего роста мужчина с абсолютно лысым черепом, слегка горбатым носом и глубокими серыми глазами, меня буквально заворожил. Все время, пока шла запись, я думал только о том, что в этом мужике такого особенного и сразу же после окончания беседы перед камерой я пригласил их обоих выпить еще кофе. Оксана, помнится, кинула на меня изумленный взгляд. Такое раньше не практиковалось. После записи мой гость, я даже не удосужился запомнить его фамилию, до такой степени он был мне безразличен, как-то приутих, видно, осознал, что свой долг перед Отечеством он выполнил, и больше от него ничего не требуется, а Лутов, напротив... Активно включился в разговор. Он показался мне человеком необыкновенно доброжелательным, но самое главное, он обладал тем, что многие называют магнетизмом. Я совершенно не мог противиться его обаянию, и когда он улыбался мне, я как дурак непроизвольно растягивал губы в ответной улыбке и чувствовал себя абсолютно счастливым. Мне от чего-то ужасно хотелось заслужить его похвалу, и я ощущал себя рядом с ним маленьким школьником, отвечающим урок любимому учителю, которого я боготворю. Когда передача была смонтирована, Оксана, как обычно, пригласила руководителя кризисного центра на просмотр. Я волновался, как ребенок, придет ли он один или снова с Лутовым. И, увидев их вместе, обрадовался, как юнец, дождавшийся свою девушку на углу у телеграфа. На этот раз Лутов понравился мне еще сильнее. Собственно, гостя программы я нагло спихнул Оксане и режиссеру. Пусть смотрят, что получилось, и вносят поправки. От меня уже ничего не требуется. Ну, может быть, дописать какой-нибудь кусочек, но это решаю не я, а опять же режиссер. Я вцепился в Лутова — как нищев прохожего, стараясь выглядеть умным и образованным и периодически ловя себя на том, что заискивающе заглядываю ему в глаза. Мне показалось, что Лутов тоже ко мне проникся чем-то дружеским, потому что стал рассказывать о кризисном центре кое-какие подробности, не прозвучавшие во время записи. Сами подробности меня мало интересовали, но он несколько раз обмолвился, что, дескать, человеку с моими данными куда интереснее и полезнее работать у них, чем прозябать в сомнительной телевизионной программе. Под «моими данными» он подразумевал умение спокойно и доброжелательно разговаривать с людьми, показывая им, что они на самом деле намного умнее и интереснее, чем думают о себе сами. «После беседы с вами у человека повышается самооценка», — говорил он, — «а для пациентов нашего центра это, пожалуй, самое главное. Помочь человеку взглянуть на себя другими глазами — это и есть тот ключ, при помощи которого мы открываем ему дверь, и он получает возможность выйти из того угла, куда сам себя загнал». — Я могу расценивать ваши слова как приглашение на работу? — пошутил я. Лутов тогда посмотрел на меня очень серьезно и кивнул. — Безусловно. Правда, если вы надумаете бросить телевидение и стать членом нашего коллектива, вам придется принять наш образ жизни. Он, может, вам совсем не понравиться. Тогда, месяц назад, я еще был жив, и живы были Витя с Оксаной, я еще любил Вику и не помышлял о том, чтобы бросить телевидение, поэтому предложением Лутова не заинтересовался. Но сам этот лысый, горбоносый человек притягивал меня как магнит. Я бы с огромным удовольствием послал подальше всех своих друзей и приятелей, если бы взамен получил одного такого друга, как Лутов. Умного, спокойного, надежного не перекладывающего на тебя свои бесконечные мелкие проблемы. Что-то в нем было такое, даже словами не выразить. В третий раз мы встретились с ним после того, как запись передачи прошла в эфире. Я, честно признаться, был сильно удивлен тому, что Лутов захотел повидаться со мной. Ведь Андрей вел дела таким образом что наши гости как-то не пылали желанием встречаться с нами после передачи. Вероятно, они испытывали к нам некую смесь благодарности и отвращения. И звонок Лутова поверг меня в недоумение. Правда, надо признаться, радостное. Я догадывался, что он собирался мне сказать, но от него готов был выслушать даже это. Почему-то мне казалось, что от такого человека, как Лутов, Можно принять любую критику, даже самую нелицеприятную. Короче, я согласился встретиться с ним в том самом заведении, где мы с Викой любили пить кофе, и где я на днях увидел ее с любовником. К моему удивлению, Лутов не произнес ни слова по поводу программы. То ли делал вид, что не знает, то ли и в самом деле не знал, хотя мне это казалось маловероятным. Разговор у нас пошел совсем о другом. «Александр Юрьевич», — начал Лутов, — «я хотел с вами посоветоваться или проконсультироваться, если вам угодно. Я к вашим услугам», — радостно заявил я, с облегчением понимая, что он не собирается меня ни в чем упрекать. «Наша организация, наконец, пришла к тому, чтобы делать собственную телевизионную программу. Не помню, говорил ли я вам о наших филиалах. Говорил? Нет. Так вот, наша организация имеет филиалы практически по всему миру. Пусть вас это не удивляет. Люди, оказавшиеся в психологическом тупике, живут всюду, и все они нуждаются в помощи. Не обязательно именно в нашей помощи, но они в ней нуждаются. Поэтому нам удалось создать достаточно разветвленную сеть центров. Наша особенность состоит в том, что человек не лежит в наших кризисных центрах, как в психиатрических или неврологических клиниках. Он живет с нами. Вам понятно, о чем я говорю? — Не совсем, — озадаченно откликнулся я. — Тогда поясню. Человек приходит к нам и говорит. — Мне плохо. Я не хочу жить так, как я живу. Я хочу умереть и мы отвечаем ему, «Иди к нам, и ты будешь жить по-другому. У тебя не складывается карьера, ты не справляешься с работой, она перестала быть тебе интересной, мы дадим тебе работу по твоим способностям и склонностям. Тебя никто не любит, тебя предали друзья, мы окружим тебя дружбой и любовью, твоя семья разрушилась, ты войдешь в нашу большую семью» где найдутся люди, которые заменят тебе родителей, и люди, которым ты сможешь относиться как к собственным детям. Ты утратил нравственные ориентиры, мы дадим тебе веру и учение. — И какую же работу вы им даете? — скептически осведомился я. — Мыть полы и готовить на всех? — Ну зачем же? — мягко усмехнулся Лутов. — Мы... Создали собственные предприятия, опять же, по всему миру. Вы даже представить себе не можете, какое количество людей идет к нам. Вот из этих людей создаются фирмы, конторы, агентства и даже маленькие производства. Интересно, а живут они как, в казармах? — Бог мой! — рассмеялся Лутов, окидывая меня теплым взглядом своих серых глубоких глаз. Где вы набрались этих бредней? Да, они живут не во дворцах, но они живут вполне достойно. Во всяком случае, ни о какой казарме речь не идет и идти не может. Если у человека есть собственная квартира, то он живет в ней. Если своего жилья нет, то он может жить с кем-нибудь из наших пациентов. Живут по двое, по трое. Мы обеспечиваем жильем всех. На какие деньги? Или... Об этом неприлично спрашивать? Вполне прилично. Сразу видно, что вы не сильны в экономике. Я ведь только что сказал вам, что у нас собственная сеть предприятий. И предприятия эти приносят доход, хороший доход. Он позволяет обеспечивать наших пациентов всем необходимым. Еще и на развитие остается. В некоторых странах мы выпускаем собственную газету, еженедельник в четыре полосы. Конечно, вам это может показаться смешным, но наша цель — информировать людей о нашем центре и давать им практические советы по выходу из психологического кризиса. Газета, должен вам сказать, полностью раскупается, так что мы не в накладе. А теперь доходы от наших предприятий позволяют нам подумать и о собственной телевизионной программе. Для начала один раз в месяц, а если все пойдет успешно, Перейдем на еженедельные выпуски. Вот на эту тему я и хотел с вами поговорить. Мы просидели в баре до глубокого вечера. Лутов задавал вопросы, я добросовестно отвечал на них, раскрывая перед ним технологию создания телевизионных программ и рассказывая о тонкости взаимоотношений с каналом, которому программа будет продаваться. Мне очень хотелось выглядеть в его глазах опытным и компетентным. Я даже пошел на то, чтобы раскрыть перед ним некоторые секреты, которые обычно огласке не предаются. Но я верил ему, и, страшно признаться, хотел ему понравиться. Каким-то отстраненным взглядом, наблюдая за ситуацией, я понимал, что такой центр, о котором он рассказал, — это полная глупость и благотворительные слюни, религиозная чушь, веру они, видите ли, дают. Но другая часть меня, включенная в ситуацию, в разговор с Лутовым, этого не видела. Она просто наслаждалась обществом умного и серьезного человека, который не пытался учить меня жить и не давал никому никаких оценок, зато рассуждал здраво и логично. — Спасибо, Александр Юрьевич, — сказал на прощание Лутов, крепко пожимая мне руку. Я обдумаю все, что вы мне рассказали. Если возникнет надобность, я могу попросить вас проконсультировать меня еще раз. — Разумеется, буду рад оказаться полезным, — искренне ответил я. На том мы и расстались. Больше он мне не звонил. Первое время я часто вспоминал его, особенно когда приходилось общаться с людьми, разительно непохожими на него, амбициозными. Неумными, суетливыми. Потом, после того, как я узнал о собственной грядущей кончине, я как-то забыл о нем, как, впрочем, и о многом другом. А после встречи с убийцей вспомнил. Я понял, что не хочу умирать. Но заявлять на Вику в милицию я тоже не хочу. И прозябать в нищете не хочу. Я хочу жить. И я позвонил Лутову.